Древнее национальное чувство Чтобы понять сегодняшнюю подлинную национальную ситуацию, следует вновь вернуться в досоветские времена. Что касается политических настроений Украины, то нам посчастливилось располагать результатами выборов в учредительное собрание ноября 1917 года. Единственный раз, когда жителям империи была предоставлена возможность до падения коммунизма свободно высказаться, поскольку в январе 1918 года большевики, недовольные тем, что они оказались в меньшинстве, распустили это собрание. В книге «Russia goes to the polls» Оливер Редки проанализировал результаты этих выборов на уровне областей. Географическое распределение голосов указывает на то, что большевистская партия была особенно сильной на северо-западе России, в эпицентре общинной семьи. В 1917 году на Украине существовали украинские партии, которые не систематически были контрреволюционными. Например, социалисты-революционеры, организованные раздельно от русских эсеров. Результат чисто украинских партий красноречив. В Киевской области – 77%, в Подоле – 79%, на Волыне – 70%, в Полтавской губернии – 66%, в Черниговской губернии – 51%. Но в регионах, которые накануне Майдана оставались преимущественно русскоязычными, рейтинг специфически украинских партий был ниже. В Екатеринославской губернии, городе, переименованном в Днепропетровск, ставшем сегодня просто Днепром, Днепро, они получили лишь 46%. В Херсонской области — 10%. В Таврической области, которая соответствует Крыму и материковой части севернее полуострова, также 10%. В Харьковской области — всего 0,3%. Это данные партии, которые баллотировались как чисто украинские для избирателей, не учитывая те украинские партии, выступавшие единым списком с русскими партиями. Таким образом, с выборов 1917 года мы одновременно проверяем наличие украинской малороссийской специфики и второй специфики в Новороссии. В центральной части страны количество украинских партий, набравших более 70% голосов, не оставляет сомнений в существовании украинской идентичности, начиная с периода революции 1917 года. Но в то время, по словам Редки, чувствовать себя украинцем не означало быть антирусским. Существование этих общих списков показывает, что мирное сосуществование век назад было возможно.